проливной дождь. Дворники авто явно не справлялись, и приходилось ползти как на черепахе. Анна ехала в дом своих родителей. После их странного исчезновения прошло уже 10 лет. Тогда, когда она училась на последнем курсе университета в столице, готовилась выйти замуж. Ей позвонила соседка Мария Петровна и сообщила, что уже давно не видела её родители и спрашивала: "Не продаём ли мы случайно квартиру?" Она решила, что в связи с её скорым замужеством родители решили перебраться к ней поближе. Эти новости повергли её в шок. Обзвонив всех знакомых и подключив полицию, найти пропавших или выяснить причину их исчезновения так и не удалось. Со временем Анна продала пустующую квартиру и ничто больше не связывало её с родным городом, пока однажды не раздался телефонный звонок. Здравствуйте, это Анна Игоревна Полтавская? Вас беспокоит агентство недвижимости Престиж. Дело в том, что мы планируем грандиозную застройку под жилой квартал, но по плану он затронет ваш участок. Мы бы хотели его выкупить. Данный звонок очень удивил Анну, ведь насколько она знала, у неё не было никакого участка в владении. Да, это я. Но у меня нет никакого участка. Возможно, это какая-то ошибка. Его вообще нет. Дом с участком принадлежал вашим родителям. По документам значится, что они пропали без вести. А это значит, что теперь владелица вы. Когда вы сможете подъехать оформить нужные документы? Мы очень заинтересованы в покупке, все условия обсуждаемы, радостно сообщил агент. Сообщив о происходящем мужу, предупредив начальство, что берёт неделю выходных за свой счёт, она решила ехать. Это это как маленькое приключение в прошлое, сказала она мужу. Её огорчило лишь то, что её муж Стас не сможет составить ей компанию. У них в фирме намечалась важная сделка, и он никак не мог оставить работу. И вот она уж мчится на встречу приключениям. Первые пару часов дорога была лёгкой. Гладкое полотно асфальта мягко ложилось под колёса автомобиля. Радио звучало на любимой волне. А потом случилось область. Именно так, с большой буквы. Дорога стала напоминать поле после бомбёжки. Радиосигнал стал пропадать, и в заключении случился ливень. Кое-как доехав до конторы и получив документы на собственность, заверив агента, что после осмотра наверняка продаст участок, Анна решила не терять время и отправиться на осмотр дома. Выходя, она поскользнулась на ступеньках и чуть не упала. Настроение не было совершенно. Интернет сбоил, и навигатор никак не хотел выдавать маршрут следования. Разобравшись с маршрутом, она поехала дальше. Выехав из города, сразу стало темнее. Дождь закончился, но и зморье по-прежнему висело в воздухе. Он был влажным и прохладным. Внезапно дорога закончилась. Прямо посреди дороги росла молодая берёзка. За ней был небольшой разлившийся ручей и какое-то подобие прогнившего моста через него. Ай, приехали, вздохнула Анна. Навигатор упорно показывал именно этот путь. До дома оставалось метров 500. Заглушив мотор, некоторое время она посидела в машине, собираясь с духом. Скоро совсем стемнеет, необходимо добраться до дома, пока не наступила ночь. Решив так, она взяла красный фонарик и решительно вышла из машины. Её тут же окутала мрачная атмосфера места. Ветеру тих. Деревья стояли не шелохнувшись. Казалось, весь мир замер в ожидании. Нервно оглядываясь, Анна, следуя навигатору, продвигалась в чащу леса. Перейдя через мост и чудом не упав в ручей, она оказалась с другой стороны от машины. переступая с ноги на ногу и чавкая грязью, она подумывала вернуться, но отступиться от цели она не решилась. Упорно находя среди высокой травы тропинку, она выключила навигатор и, включив фонарь, уже ориентировалась по ней. В небе сверкнула молния, от неожиданности Анна вся вздрогнула, но успела разглядеть вдали очертания какого-то строения. Чем ближе она подходила, тем выше поднимался туман. Вскоре даже свет фонаря не позволял разглядеть дальше пары шагов. В вечернюю тишину время от времени стали пронизывать странные звуки. Казалось, издали доносится тоскливая мелодия. Это не на шутку встревожило женщину. Подойдя почти вплотную, она наконец-то смогла оценить дом. Двухэтажный дом был весь в облупившейся краске. Сложно было понять, какого цвета он был раньше. Окна рядом с дверью были выложены из цветной мозаики. Удивительно, как они до сих пор сохранились. Дёрнув дверь дома на себя несколько раз, ей удалось попасть в дом. Найдя выключатель рядом с дверью, она щёкнула рычажок. Дом взтреснуло. Со всех сторон слышалось нарастающее гудение. Анну пробил холодный пот. Она старалась осветить фонарём пространство перед собой, но видела лишь осыпающуюся пыль с потолка. Комнату ярко осветила вспышка от лампы под потолком, ослепив женщину. Зажмурившись, она стояла, держась за стену. Дом продолжал трясти. Внезапно всё прекратилось. Тряска закончилась. Свет от лампы убавился до тусклого сам собой. Сердце было готово выпрыгнуть из груди. Глаза до сих пор не могли привыкнуть к свету и слезились от вспышки. В доме раздался бой часов. 12. Непроизвольно Анна подсчитала количество ударов. Привыкнув к свету и немного успокоив себя, что всё случившееся это следствие включения застоявшегося генератора, она осмотрелась по сторонам. Анна не обнаружила ничего подозрительного. Старая пыльная мебель, ничего удивительного. Дом столько времени простоял. Медленным шагом она продвигалась вглубь помещения. Половицы поскрипывали под ногами. Впереди она заметила лестницу наверх и две двери по бокам от неё. Она вошла в открытую комнату. Это была кухня. Включив свет, она осветила стол. На нём стояла маленькая изящная вазочка с засохшими цветами, а когда Анна коснулась их рукой, букет осыпался прахом. Женщина вздрогнула. Внезапно раздался звон стекла. В разбитое окно в свете фонаря взлетела чёрная птица, пронзительно крикнув. На стол упало несколько капель её крови. Анна стала пятятся назад, и задушенно над полом поползли щупальца тумана. По мере приближения к ногам всё отчетливее ощущался могильный холод. Выйдя в общую комнату, она захлопнула за собой дверь. Тица продолжала неистово голосить, её крик разносился по всему дому. Паника волнами стала захватывать сознание женщины. Раздался оглушительный треск. Схватившись за голову и закрыв уши руками, она завяжала. Дыхание перестало хватать. Оказалось ещё чуть-чуть, и она упадёт в обморок. В глазах потемнело. Глубоко вдохнув, она замерла. Тишина. Медленное поскрипывание досок от ветра и больше ничего. Это всё мне померещилось. Успокаивала себя женщина. Снова часы. Сердце на мгновение замерло. В голове появилось навязчивое желание найти эти чёртовы часы. Наполнившись решимостью, она открыла соседнюю дверь. В нос тут же ударил запах пылена. Но, на удивление, комната не казалась заброшенной. Винтажный диванчик с изумрудного цвета обивкой и резными ножками притягивал взгляд. Слева у стены лакированный дубовый стол был усыпан бумагами. А не тут же захотелось сесть за него, что она и сделала. Сидя за столом, она оглаживала его края, и тревога уходила из ее сердца. Ей представилось на мгновение, что за ним мог работать ее отец. Приступ ностальгии разрушил очередной удар часов. Женщина подняла голову, и ее взгляд устремился на противоположную сторону комнаты. Там, в нише, Немного за навешенной шторой стояли огромные старые часы с боем. Они занимали полстены в маленькой комнатке. Кто их, а главное, как умудрился поставить в замкнутое пространство, оставалось загадкой. Часы были настолько громоздкие, что убрать из комнаты их не удалось бы. Дверной проем не позволил бы это сделать. Подойдя к ним, она коснулась ладонью стекла. От ее руки тут же стал расползаться Эней. Поверхность замораживалась, рука нещадно немела, но ее не удавалось отстранить. Стрелки часов неожиданно пошли вспять все быстрее и быстрее. Бой часов раздавался вновь и вновь. Женщина закричала, не в силах выносить эту муку. На часы села черная птица. Раздался крик. Часы остановились. 2 дня спустя В полицейском участке раздался звонок. Нет, мы не принимаем заявления о пропаже по телефону. Не могу я всё бросить и искать вашу загулявшую жену. Прошло недостаточно времени. Через пару часов снова раздался звонок. Слушайте, Кирилл Петрович. Так точно, Кирилл Петрович. Все данные об Анне Игоревне Полтавской предоставлю. Из отчёта Последний раз Анну Игоревну Полтавскую видели у агентства недвижимости Престиж. Её автомобиль без признаков взлома на один заброшенной части дороги, уходящей в болото. Самой женщины в машине обнаружено не было. Поиски в близлежащей местности результатов не дали. Признать Анну Игоревну Полтавскую пропавшей без вести. Неделю спустя Женщина ввела в комнату детского дома маленькую девочку. Все ребята отвлеклись от своих дел и с интересом уставились на воспитателя. "Вот, дорогая, проходи. Теперь это твой новый дом. Знакомься с ребятами. Ты побудешь здесь, пока мы разыскиваем твоих родных", сказала воспитатель и вышла из комнаты. "Тебя как зовут, малявка?" "Аня", ответила девочка. Ненька, Бенька. Засмеялись дети. Девочка нахмурила лоб и настороженно оглядела всех. Её глаза наполнились слезами. Шмыгнув носом, она включила свой красный фонарик. Страх уступил место злобе. Тили-бам, тили-бам, загорится весь ваш дом. Тили-бам, тили-бам, пусть горит и все течнём. Девочка кружилась, напевая и освещая всех своих фонарём. Этой же ночью в детском доме случился пожар. А что до смерти страшишься? То обязательно случится. Строительную бригаду Иванова с Семёна направили на снос здания и очистку территории для дальнейшего строительства. Техника неторопливо ползла по просеке. светило яркое солнце. День обещал выдаться на удивление жарким. С самого раннего лета, как только были готовы документы на застройку, их бригада трудилась над выкорчёвкой деревьев недалеко от города. Планировался новый район с улучшенной инфраструктурой. При разработке очередной делянки стало неожиданностью сообщение рабочих об одиноком доме среди леса. Документы были перепроверены. И так как участок был продан строительной компании, дом решили снести. Семён с водителем КАМАЗа Евгением ехал проконтролировать снос. Уже на подъезде были слышны звуки работы экскаватора, крушившего своим ковшом стены. Евгений заглушил мотор машины. Семён вышел и встал неподалёке, наблюдая за работой. Вдруг Раздался скрежет, как будто ковш зацепил не бревенчатый дом, а бетонную стену. Владимир, водитель экскаватора, тут же заглушил мотор и вышел посмотреть, что произошло. Бригада собралась полным составом. Володь, что случилось? Почему прекратил работу? С негодованием спросил Семен. Да вот надо посмотреть, за что я там зацепился. Не хотелось бы технику испортить. Как-то невнятно объяснил свои действия рабочий. Тут осталось-то всего ничего. Семён подошёл к развалинам дома и очень удивился, увидев, что осталось снести только угол дома. Увиденное поразило мужчину. У сохранившейся стены стояли великолепно выполненные старинные часы. Отшлифованная до блеска поверхность корпуса просто поражала. Древесина, из которой было выполнено изделие, была почти чёрной со сливовым оттенком, с тонкими полосками более тёмного цвета, которые сплетались в затейливый рисунок. Это было настоящее произведение искусства. Как такой антикварный предмет мог оказаться в лесу, просто не укладывалось в голове. Но то, что это в первую очередь очень ценный предмет, Семён смкнул сразу. Цифры возможной прибыли закрутились в голове. Следовало эти часы продать в антикварный магазин. Настроение взлетело моментально. "Так, ребята, перерыв", скомандовал он бригаде. Подозвав к себе Евгения и Владимира и рассказав им свою идею о лёгких деньгах, было принято решение действовать незамедлительно, пока никто другой не наложил свои руки на лёгкие денежки. Они попробовали сдвинуть часы с места, но ничего не получилось. Тогда при помощи верёвок и экскаватора они погрузили их в кузов КАМАЗа и укрыли ветхостью. Пообещав Владимиру честно разделить прибыль, Семён с Евгением поехали в областной центр. По пути, обзвонив все антикварные лавки, они договорились с одним из владельцев о продаже. Элегантный молодой мужчина никак не мог дождаться, пока ему привезут обещанный товар. Он нервно расхаживал по своему дому, время от времени подходя к зеркалу и поправляя идеально уложенную причёску. И ведь как хорошо всё складывается. Ещё утром он думал, как будет объяснять заказчику, что не смог найти для него редкое произведение искусства. Не из музея же ему его воровать. А уже в полдень получить звонок с предложением купить редкость. По телефону он не высказал должной радости и согласился осмотреть хлам со стройки. Но судя по описанию, ему должны были привезти просто жемчужину, которую не стыдно будет предъявить заказчику. Грузовик подъехал на задний двор и с большим трудом выгрузил на полные часы под навес Сославшись на то, что часы в нерабочем состоянии и сделаны непонятно из чего, антиквар заплатил наличными 30 тысяч рублей только за их размер. Часы были просто огромными, и вполне довольные рабочие уехали. Михаил Иванович чуть ли не подпрыгивал от счастья. К нему попало не просто уникальное, а чрезвычайное дорогое редкое изделие. Невероятно, ему досталось сокровище из изобенного дерева, самого дорогого в мире. Но он бы не был настоящим антикваром, если бы не решил увеличить стоимость товара. Внимательно рассмотрев часы, он заметил, что ходу часов мешает маленькое, почти незаметное чёрное пёрышко. Почти подцепив его пинцетом, его отвлёк резкий порыв ветра. подняв голову, он увидел, что на него упала тень от птицы, которая расположилась прямо на часах и пронзительно закричала. Каш, каш отсюда, мерзкая вредительница. Михаил замахал на птицу руками. Прогнав её, он решил не терять время и связался с заказчиком. В щедрости клиента не приходилось сомневаться, как и в честности антиквара, с которым они работали уже много лет. Приезжий бизнесмен купил приличный участок земли и отстроил на нем огромный дом, больше напоминающий замок. И с большой любовью к старине и редкости обставлял его не без помощи Михаила, искавшего для него предметы старины. Оставалось завершить кабинет, в котором пустовала одна из стен. Обговорив сумму и получив подтверждение перевода, он договорился, что на утро передаст часы рабочим для доставки в особняк бизнесмена. В приподнятом настроении он решил устранить помеху в часах. Вернувшись во двор, он снова заметил птицу, кружащую неподалёку. Сосредоточившись на проблеме, он извлёк перо из механизма. В часах тут же защёлкнуло. Довольно улыбнувшись, он стал ждать. Минуту спустя одна из стрелок переместилась. Убедившись, что часы пошли, он стал вручную переводить их стрелки. Каждый раз раздавалось несколько громких ударов. Установив точное время, мужчина расслабился, но резкий крик птицы заставил его вздрогнуть. Ещё при первом касании стрелок мужчина почувствовал онемение в пальцах. Сейчас же, несмотря на жаркий вечер, Его ладони заледенели. Потерев ими брюки, попытавшись согреть, он решил идти в дом. В доме ему показалось прохладно, и он затопил камин, размеренно наполнил бокал виски и сел в кресло у камина. Отличную сделку следовало отметить. Несмотря на выпитое, мужчина всё ещё чувствовал холод. Пододвинув кресло ближе к камину, укрылся пледом. Мужчина занервничал. Неужели он подхватил простуду? Кончик носа побелел, изо рта стали выдыхаться облачки пара. Михаила стал пробивать озноб. Зубы застучали. Засуетившись, он нашел теплый свитер и с трудом надел его, а зябшие и занемевшие руки его плохо слушались. Михаил вновь уселся в кресло и накрылся пледом. Но это не помогло. Наблюдая за мерным потрескиванием поленьев в камине, он никак не мог понять, почему не получается согреться. Подлокотники кресла стали покрываться инеем. Холод шёл от самого мужчины и распространялся вокруг. Внезапно его мышцы стали неконтролируемо сокращаться. Его руки, ноги и лицо стало ломить от холода. Весь организм Везде ужасно затрясло. Панический страх стал накрывать мужчину. Он подхватился и ломанной, трясущейся походкой пошёл за телефоном, чтобы вызвать себе скорую. Не найдя его на столе в коридоре, он решил, что забыл телефон во дворе. Михаил открыл заднюю дверь, и его взором завладели часы. Сколько же сейчас времени? Он никак не мог понять. Ночь уже вступил в свои права. Он пристально вглядывался в мерцающий фосфором циферблат, позабыв для чего вышел. Чёрная птица, сидящая вновь на часах, взлетела и уселась к нему на плечо. Михаил, как будто ничего не заметил, и никак не отреагировал на её появление. Он стоял замерев. Всего мгновение его скованное тело было таковым, Почувствовав резкую горячую вспышку внутри себя, как будто его аж парило кипятком изнутри, мужчина расслабился и осел на порог дома. Жар усиливался и заставлял его стягивать с себя надетые вещи. Оставшись в одном белье, ему казалось, что он вдруг очутился в пустыне под палящим солнцем. Никак не удавалось сделать глубокий вдох или сглотнуть. Он сидел, привалившись к двери, его губы посинели, а ногти почернели, глаза закатились. постепенно погружаюсь в кому. Он услышал 12 ударов часов и пронзительный крик птицы. На утро к дому антиквара подъехал грузовик. Рабочие в скором порядке погрузили часы и увезли их. Заказчик же оставшись во дворе вызвал скорую. не решившись подходить к недвижемому побелевшему мужчине с непонятными волдырями и красно-синюшными пятнами. Всё же свою часть сделки он выполнил ещё вчера, переведя полмиллиона за товар. Произошедшее с антикваром его уже не волновало. Из результатов скрытия гипоксия, некроз внутренних органов и тканей, остановка сердца, смерть в результате сильнейшего переохлаждения. Похожей на усадьбе распахнулась дверь, и на пороге появился до нельзя довольный мужчина. «Душа моя, Елизавета Ивановна, ты только посмотри, что мне удалось урвать перед самым носом этого напыщенного индюка Лискова!» воодушевленно вещал отец семейства. Две дамы, неуловимо похожие друг на друга, чинно стояли в зале. Та, что младше, кинулась к отцу и с надеждой заглянула тому в глаза». Папенька, неужели это новый рояль? Мужчина важно подкрутил усы, кекнул и смущённо, как бы извиняясь, ответил: "Нет, моя дорогая, это всего лишь часы". "Но какие часы?" Он вскинул руки к потолку прекрасного особняка. Девушка вздохнула украдкой и отошла к матери. Папу она очень любила. Ей вовсе не хотелось его расстраивать своим недовольством. "Ризенька, это не часы, это что-то грандиозное, просто великолепное. Ты таких никогда не видела. Даже в самых лучших салонах столицы таких нет", говорил с восторгом мужчина. Его лицо раскраснелось и покрылось капельками пота. "Дорогой, не нужно так волноваться", женщина с любовью взяла его за руку. "Машенька, принеси воды", приказала она настоящей неподалёку прислуге. — Лизонька, ты не понимаешь, эти часы мне достались очень выгодно. Мне посчастливилось попасть на закрытый аукцион распродажу известного мастера. О, Лизков теперь все локти искусает, когда узнает, что отказавшись со мной сотрудничать, не имел возможности быть там. Отец семейства отпил воды. Жена мягко повела его в сторону кабинета, кивнув дочери, что та может идти к себе. — Так что же там был за аукцион? заинтересованно спросила она. «На нем распродавали имущество одного известного мастера. Скажу по секрету...» Мужчина понизил голос до шепота. «Уже мертвого, известного мастера? Ты представляешь, как взлетят в цене его работы, когда станет известно о его смерти?» Он достал из кармана платок и стал им утираться. «Как же сегодня жарко! Лиза, открой окно!» Лиза, поежившись от прохлады, все же выполнила просьбу мужа. В окно тут же устремился порыв свежего весеннего ветра, взметнул локоны прически молодой женщины. Она взяла шаль и присела на диванчик, наблюдая за мужем. Он никак не мог успокоиться и волнительно расхаживал по кабинету. «Ох, еще совсем недавно он был никому не известен, Но несколько месяцев назад получил небывалую популярность. Его изящные статуэтки, конторки, шкатулки и даже обычные стулья из какого-то редкого чёрного дерева имели ошеломительный успех у столичных ценителей. Дмитрий Полтавский всё сильнее распылялся, рассказывая об истории мастера. Он развязал шейный платок и небрежно кинул его на стол. Глотнув воды, он продолжил. Он снимал весь первый этаж под свою мастерскую. И вот недалекой как неделю назад его арендодатель, как всегда, раз в месяц пришёл за обещанной платой, но не обнаружил его на работе вместе. "Стали искать. И что ты думаешь? Нашли. Только не его, а гору долговых расписок. Этот мастер задолжал огромную кучу денег, решив, что этот мошенник скрылся, его имущество решили продать. И вот тут я оказался неподалёку". Мужчина горделиво поправил сюртук. И на его лице расплылась улыбка. Так что теперь твой супруг, обладатель удивительного произведения интерьера, модного, рычащего и достойного самого, не побоюсь этого слова, императора. Ах, Дмитрий, я никогда в тебе не сомневалась. Ты безусловно достоин только лучшего. Лиза была горда за мужа. Она закрыла глаза, откинулась на спинку дивана и уже представляла, как будет хвастаться перед подругами. Из фантазии ее вырвал хрип. Ее дорогой муж схватился за сердце и нещадно хрипел. Пошатываясь, он навалился на стол, спихнув бумаги, которые разлетелись по всему кабинету. Лиза тут же подскочила к нему и усадила его на диван. — Воды, доктор! Срочно! — крикнула она в открытую дверь кабинета. Тем временем муж побагровел. Женщина расстегнула его всю рту, как попыталась его снять, но у нее ничего не выходило. Его тело покрывалось расплывчатыми красными пятнами. Шея и лицо стали отекать и увеличиваться в размерах. Дмитрий продолжал хрипеть, судорожно скребя пальцами об обивку. Его глаза странно выпучились. Прожилки начали лопаться, заливая белки глаз кровью. В ужасе женщина зарыдала, никто не спешил к ней помочь. Она не понимала, что происходит с ее мужем. Дмитрий весь горел, оторвав часть от подола платья. Она смочила его в стакане с водой и принялась обтирать его. Но это никоим образом не помогало. Неожиданно тело мужчины всё выгнулось в судороге. Его губы посинели, проступившие вены были чёрны и готовы были вот-вот лопнуть. Так же резко тело ослабло. Он зашевелил губами. Лиза наклонилась к мужу, пытаясь понять, что он хочет сказать. "Дмитрий", прохрипел лишь одно. Слово. — ЧАСЫ! — И его тут же вырвало кровью! Она выходила из глотки мужчины толчками, заливая прекрасный паркет и женщину, сидящую рядом! Наконец агония мужчины прекратилась. Его тело перестало подавать признаки жизни. Когда слуги привели врача в кабинет, тот застал довольно нелицеприятную картину. Тело мужчины, лежащие на диване, и все вокруг. Было залит окровью. На полу сидела женщина. Она водила по полу руками, затем растирала кровь по себе. Безумная улыбка блуждала на её лице. Вся её некогда прекрасная причёска была растрёпана, а волосы поседели. В 12:00 врач зафиксировал время смерти, вызвал карету скорой и передал женщину в клинику для душевнобольных. Елизавета Так и не отошла от трагического события впоследствии скончавшись. Через пару дней их детей, Павла и Екатерину, передали в пансион. Большая часть имущества была продана, остатки перевезены на летнюю дачу и впоследствии переданы в наследство младшему сыну Павлу полтавскому. Из мемуаров бывшего капитана. Миновав пролив, наша команда вышла к архипелагу. Мы уже знали, чего ожидать от местных племён. Пришвартовавшись к одному из островов, команда отправилась договариваться о приобретении ценной для нас древесины. Но мы приплыли в неудачное для нас время. У местных аборигенов умер шаман, Вождь племени отказался вести торговлю с нами и попросил удалиться до следующего сезона дождя. И так бы мы и уплыли ни с чем, если бы не случайность. Несколько моряков, проявив любопытство в исследовании острова, наткнулись на удивительное ущелье. Огромные стволы деревьев, уже обработанные, были развешаны на скалах. Я признаю, что принял тогда непорядочное решение присвоить их себе, не ставив в известность местные племена. Собрав команду, ночью мы тайно пробрались к этому ущелью. Почему-то тогда мне казалось это решение разумным и очень выгодным. Атмосфера у этого места царила мистическая и жутковатая. Впоследствии удалось узнать, что местные называли это место Эхо. Мы с командой сняли столько стволов, сколько могли унести. Уже с первыми лучами солнца мы вышли в море. Поначалу плавание протекало спокойно. Лёгкий ветер наполнял паруса. Слышались крики морских птиц. Со временем ветер стал усиливаться, разыгрался шторм. Наше судно мотало из стороны в сторону как щепку. Просто каким-то чудом удалось сохранить судно и экипаж. Но не обошлось и без последствий. После проверки сохранности груза мы столкнулись с очень пугающими подробностями. Ствол одного из поленьев во время шторма раскололся, и нашему взору предстали останки человека. Сгрузив их в сторону, принялись осматривать остальные поленья. В каждом из них в расколе обнаружилось либо тело в разной степени разложения, либо уже кости умершего. Все эти вывезенные полени оказались ничем иным, как гробами. Получалось, что мы разграбили кладбище. А возвращения на острова не было и речи, поэтому останки были преданы морю. Также было принято решение молчать об ужасной находке и по прибытии в порт как можно быстрее избавиться от товара с душком. Но жизнь Сложилось иначе. На борту вспыхнула неизвестная эпидемия болезни. У многих помутилось сознание, выпадали зубы и волосы, а кожа покрывалась гнойными бляшками. Казалось, люди разлагаются при жизни. Их души, раздирающие крики, я помню до сих пор. Корабельный врач никак не мог понять причину. Люди сходили с ума от боли. Многие... нашли себе приют в морской пучине, не справившись с муками боли и видом таких же товарищей. Они просто спрыгивали с корабля, как будто какое-то проклятие постигло нас. Исключением был лишь корабельный доктор и я. уж не знаю, что стало тому причиной, но это так. По прибытии в порт остатки команды изолировали. Я потом узнавал их судьбу. Никто не выжил. Все раньше или позже в муках скончались. Я уже постарался как можно быстрее избавиться от проклятого товара, продав его за полцены местному плотнику, мастеру резных изделий, и решил больше не покидать сушу. Свою судно я продал, а на вырученные деньги купил небольшой домик и стал писать рассказы о морских путешествиях в этой жизни. Я жалею лишь об одном, что не ушёл из жизни со всеми на том корабле. Я пережил свою жену, своих детей и внуков. Видимо, мне так и не суждено умереть. Пётр Семёнович Пригожин 127 лет. Матвей Федорович, сжимая денежные векселя, спешил на пристань. Ему доложили, что рано утром прибыло судно с Филиппин. Он уже давно готовился, занял огромную сумму денег, чтобы воплотить свою мечту. Договорившись с начальником порта, ему посчастливилось стать обладателем всего груза и бенового дерева с этого корабля. Распорядившись доставить его к себе в мастерскую, он, не теряя времени, принялся за эскизы. Ах, как много всего он хотел воплотить в жизнь. Фантазия опережала его руки. Матвей был отменным художником и столяром. Из-под его рук выходили потрясающие шедевры. Наконец, дождавшись первых образцов древесины, он начал творить. Свою искусно украшенную резьбой шкатулку он подарил известной актрисе. Постепенно слава стала распространяться. Его первые изделия набирали популярность в салонах. Не нашлось бы такой дамы, которая бы не захотела иметь изящную безделушку из редкого чёрного материала. Даже мужчины стали заказывать трубки для табака и подсигарницы. Но это всё было мелочью. Матвей же хотел воплотить в жизнь что-то поистине грандиозное, то, что принесёт ему славу и признание. Ему очень хотелось работать с новым материалом. Прикосании к нему казалось, что от него исходит тепло, и жажда деятельности затмевает все остальные чувства. Для своей грандиозной задумки он со склада приволок несколько массивных стволов, часть из которых уже была вытесана посередине. Единственный не расщепленный ствол занял место посреди мастерской, и мастер принялся за работу. Он шаг за шагом, стараясь не сделать лишнего движения, обтёсывал его. Как внезапно оно развалилось на две части, и из сердцевины посыпались кости. Матвей отпрянул, заворожённо уставившись, как помимо костей посыпались различные бусины, перья, монеты, различные мелкие безделущицы. Среди всего этого особое внимание привлёк череп, в глазницах которого были вставлены два изумруда. И часть костлявой руки, держащей золотую табличку с выбитыми письменами. В вечернем сумерке глазницы некогда почившего вспыхнули, осветив мастерскую в зеленоватый призрачный свет. По полу пополз зелёный туман. Он устремился к ногам мастера и медленно окутал всё его тело. Туман заползал к нему в рот и нос. Матвей стоял в трансе, как только остатки тумана окончательно проникли в тело. Мужчина открыл глаза. Они светились. Он ломаной походкой приблизился к инструменту и стал творить. По мере создания его тело начало гнить. Ошмётки плоти время от времени отваливались от него, от ногтя на усыняющийся кровавый след. Сознание мужчины целиком было поглощено работой. Он несколько суток не появлялся и не открывал никому дверь. К концу работы тело мужчины мало напоминало человеческое. Всю свою жизненную силу и душу он вложил в своё творение. Последнее, что он сделал, положил в нишу все останки неизвестного и намертво запечатал её, прикрыв нишу циферблатом. Посреди мастерской величественно стояли чёрные напольные часы. Через мгновение Зелёное освещение окутало их. Стрелки побежали. Раздался бой часов, ознаменовавший полночь. По пустынным ночным улицам брёл человек, со стороны могло показаться, что он выпил и возвращается домой. Человек шёл к порту. На пристани он остановился. И вгляделся в ночную гладь моря, на него в отражении взирал полуразложившийся труп с частично оголёнными костями, с отчащающей гноем плотью. Он крепко сжимал в костлявых руках табличку. Постояв так какое-то время, он спустился к пляжу и ушёл в море. Вскоре тёмные воды поглотили его. Мальчишки рыбачили на пристани. Как неожиданно один из них что-то подцепил со дна. Приложив немало усилий, он наконец вытащил это. Все столпились посмотреть на улов. Мальчик разгребал тину в сторону, как вдруг перед ним предстала ужасающая картина: обглоданная рыбами рука, сжимающая какую-то табличку. Часть детей с криками разбежалась мимо проходил довольно интеллигентного вида мужчина. Заметив суету, он заинтересовался находкой и дав пару монет мальчикам, отнёс находку к себе. Обложившись словарями, он занялся переводом. Ему удалось перевести следующее: Кто потревожит дух ушедших, того постигнет кара смерти. Всё то, что до смерти страшишься, то обязательно случится.